Быть судьею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей степенью доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня многоученые добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ли писать историю всемирную, но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? Что скажу я после татищего Болтина и Голикова? И мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться с лавянским цифром? Я думал об истории меньшего объёма, например, об истории губернского нашего города, но и тут сколько препятствий для меня неодолимых: поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею. Просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и прочее. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию. Наш город был переименован в город в 1700 каком-то году. И единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся 10 лет тому назад и истребивший базары и присутственные места. Ничайный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая бельё на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время, как я сиди за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзину в мою комнату, радостно восклицая: "Книги, книги, книги!" Повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зелёном и синем бумажном переплёте. Это было собрание старых календарей, Все эти открытия охладили мой восторг, но всё я был рад нечайной находке. Всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставвшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро моё внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744-го До 1799-го, то есть ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Бросая взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия, краткие, исторические, касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх всего заключали они неистащимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучения сих записок – Заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомившись довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхино, и вскоре обилие он их изумило меня. Посвятив целые 6 месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду. и с помощью Божией совершил он и 7 ноября 3-го дня 1827 года. Ныне, как некоторые мне подобные историк, коего имени я не запомню, окончив свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что написав историю Горюхина, я уже не нужен миру. Что долг мой исполнен, И что пора мне опочить. Здесь прилагаю список источников, Послуживших мне к составлению истории Горюхина. Первое. Собрание старинных календарей. Пятьдесят четыре части. Первые двадцать частей исписано старинным почерком с титлами — Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным,